Глава шестая. В офисе творилась непонятная суматоха. Коллеги, раскрасневшиеся, носились по коридорам с какими-то листами, коробками, кому-то звонили. Моника попыталась остановить одного из них, чтобы выяснить, в чем дело. Но тот только отмахнулся и рванул дальше, как будто за ним гнался призрак. Потом от опенспейса донесся голос Карлы. «Бенджамин!» «Куда ты тащишь это? Я же сказала, это надо отвезти в последнюю очередь!» Моника шагнула дальше по коридору, Николь с опаской двинулась вслед за ней. Последним шел Макс, осматривался, очевидно понимая, еще меньше подруг, что здесь стряслось. Карло стояла в проходе, держась рукой за лоб. Вид ее казался растерянным. Как только она увидела вошедших, сурово свела брови. — Где вы обе были? Я вас полдня жду. — Мы ездили в Монс, — робко отозвалась Николь. — А почему в Монс? Почему не в Гамбург или в Ханой? В разгар рабочего дня. — Карла я предупредила. — Мы ездили по работе, — перебил Макс. — Это моя инициатива, так что... Смахнув прядь с лица, Карла заметно смягчилась. Глаза перестали сверкать. — «Ну, если так...» «Что здесь произошло?» Моника оглядела офис и бедлам в нём. «На нас завели уголовное дело, и надо заметать следы?» Карла ответ скривилась. «Мне не до шуток. Звонили инвесторы, завтра хотят получить отсчёт о работе за год». «И они предупредили за день?» Николя распахнула глаза леденее всем телом. «Но мы не успеем подготовиться». Как будто я не понимаю. Но что я должна была им сказать? Извините, приходите в феврале. Это инвесторы. Если ради вложений придется слезать им задницы, значит, всем коллективом будем разминать челюсть. Моника недовольно хмыкнула, скрестила руки. И что ты уже придумала? Успела забронировать фуршетный зал на соседней улице. Там проведем и официальную часть, и продолжение. «А отчеты?» — тревога в глазах Николь набирала нешуточные обороты. «У вас с этим всё более-менее в порядке. Утром успеете доделать. А остальные...» — Карла огляделась. «Сами видите, до завтрашнего вечера в порядок приводить будут». «Чем мы можем помочь?» «Вот это уже правильный подход. Езжайте туда, проверьте, чтобы зал был украшен. Изучите меню, проконтролируйте расстановку столов». Иначе нагородят, как попало. Не хватало уже на этом этапе упасть в грязь лицом. Николь неуверенно подняла ладонь. «Карло, я имел в виду отсчеты?» «Успеется. Если сядем в лужу с ними, то хотя бы будет шанс, что закуски и хороший алкоголь смогут сгладить углы». «Кстати, про алкоголь. Через два часа подъедет машина с напитками. Алкоголь я заказать успела, а вот с грузчиками сложнее». «Ты предлагаешь нам еще и грузчиками поработать?» Возмущение Моники читалось в сердитом изгибе бровей. «Найдете кого-то из официантов?» «Хм, а если откажутся таскать сами?» Карла открыла было рот, чтобы низвергнуть на сотрудницу скопившиеся нервные напряжения но в перепалку вмешался Макс. «Я помогу. Говорите адрес». «Макс, я имела в виду...» — Я понял. Адрес — Карла. Она пихнула в руки Максу визитку. Тот развернулся к выходу и шел впереди, не оборачиваясь на Николь и Монику. Даже не видя его лица по чересчур сильным ударом стоп, было ясно, что Макс недоволен. Однако по дороге к фуршетному залу он не проронил ни слова. — Значит, снова вернешься поздно? — нерадостно проговорил Том в трубку. Николь шаркнула ногой по плитке коридора и сквозь открытые двери фуршетного зала покосилась на Монику, угрюмо склонившуюся над меню. Скорее всего. Но это вечер для инвесторов. Отказаться было нельзя. Макс прошел мимо нее с коробкой спиртного. Николь посторонилась, пропуская. Родная, я понимаю, работа для тебя много, значит. Но постарайся себя не загнать, ладно? — Я постараюсь. Извини, мне пора бежать. И еще много дел. Позвоню тебе завтра после фуршета, хорошо? — Хорошо. Целую. Она сбросила вызов и вернулась в зал. Опытным взглядом оценила дизайн, осталась довольно проделанной работой, хоть для украшения подиума пришлось самой влезть на стремянку. поймал официанта Велела чуть сдвинуть столы от центра, чтобы посередине образовалось достаточно места для танцев. Час назад позвонила Карла и обрадовала, что за музыку тоже отвечать Николь. — У меня голова кругом, — простонала Моника. — Уже третий час ночи. Лучше бы в офисе сидела, а не занималась этой ерундой. Еще и алкоголь задержали. Хорошо, хоть вообще привезли. «Как так можно работать?» Макс вошел в зал с очередной коробкой, грохнул ее на стол и упер руки в бока. и часто вы занимаетесь подобным?» Спросил он, обращаясь к Николь, пока Моника чиркала в блокноте список блюд на завтра. «Время от времени». «Почему?» «Почему что?» «Почему вы этим занимаетесь?» «А ты...» Николь махнула подбородком на коробку с алкоголем. «Ну, если бы это не делал я, то таскать коробки пришлось бы тебе и твоей хомоватой подруге. Попросили бы официантов?» «С твоим умением договариваться, Николя. А что не так с этим?» Макс шумно выдохнул. Раздражение все отчетливее читалось и в мимике и взгляде. «Ничего». «Просто если бы я не вмешался в разговор с поставщиком, алкоголь и к вечеру не привезли бы». «Какое счастье, что с нами такой спаситель!» С показным восхищением проговорила Николь и нахмурилась. «Справились бы сами. На тебе свет клином не сошелся, Макс». «При тут это?» «Так, я закончила. Можем ехать домой». Моника натянула на плечи пальто и посмотрела на Макса. «Эй, герой, если твои благие дела распространяются еще и на то, чтобы отвезти нас домой, я не возражаю». Ноги получалось переставлять с трудом. Если вчерашний день истрепал морально, то сегодняшний надругался еще и над телом. Николь забралась в машину Макса и по дороге даже успела задремать. От легкого толчка затормозившего автомобиля Николь проснулась, открыла глаза и тут же поймала взгляд Макса в зеркале. Да завтра», — сказала она, поспешив выйти. Пока она шла до подъезда, авто Макса не трогалось с места. Спина плавилась от его взгляда даже через пальто. Только когда за ней закрылась дверь, а с улицы послышался хруст покрышек по льду, Стало чуточку легче. Утро было ленивым. После вчерашних подвигов все тело отказывалось шевелиться, голова была тяжелой. Приехав в офис, Николь обнаружила там Монику в полупустом опенспейсе. Как выяснилось, проработав полночи, остальные коллеги теперь отсыпались до вечера. Проглотив досаду, Николь влила в себя чашку эспрессо и устроилась перед монитором. К обеду отчет был готов. Николь выдохнула, войдя в свою квартиру. Залезла в душ, которым пришлось пожертвовать утром, чтобы урвать лишние минуты сна. Медленно начала собираться. Идти никуда не хотелось. Однако пропустить вечер значил добровольно лечь под скоростной поезд по имени Карла. Начальница продолжала сыпать сообщениями в рабочий чат, открывать который желание пропало еще вчера. Николь нанесла макияж, надела темно-зеленые платья с открытой до лопаток спиной и юбкой чуть ниже колен, убрала волосы в элегантный пучок Оставила у лица две подкрученные пряди, осмотрела в зеркале созданный образ. «Том бы оценил», — подумала она и довольно прикусила щеку изнутри. Ежегодный вечер для инвесторов традиционно проводился с шиком. Помимо виновников на него приглашались все сотрудники граффити, демонстрировали успехи компании выполненные и запланированные проекты в надежде на новые вложения. Официальная часть венчалась фуршетом, где в неформальной обстановке можно было расслабиться и завести нужные знакомства. Важности мероприятия не понимал разве что младенец. Николь представила свой доклад, рассказала о конкурсе и проекте для Альбера Бушара. Реакция была неоднозначной – На лицах основной массы инвесторов отобразилось задумчивое удивление с примесью опаски. Небольшая часть из них одобрительно кивала, остальные же недоверчиво хмурились. Далее выступали Моника, Сьюзн, другие коллеги, которым было что представить. Финальной стала речь Карлы. Она подытожила доклады, поблагодарила присутствующих и пригласила всех в банкетный зал. — Неужели ты все это съешь? — спросила Николь, глядя на то, как Сьюзан перекладывает устриц в свою тарелку. Вторым слоем. Та в ответ дернула плечами. — За все платит компания. Могу же я в какой-то веке оторваться? Карла не повышала нам зарплату с прошлого года. — а и так хорошо нам платит. Денег никогда не бывает много, глупышка. Сьюзен снисходительно посмотрела на Николь и отошла в сторону, где официант разливал шампанское. Подняв бокал, Николь сделала глоток и стянула со шпажки кусочек сыра. Посмотрела на лица серьезных мужчин в костюмах и женщин в элегантных платьях которые еще недавно со скучающим видом слушали доклады. Теперь атмосфера была иной. В приглушенном свете зала лица казались не такими натянутыми, а разговоры лишились снобизма. Чуть дальше у столов напротив Николя разглядела Макса. Сьюзан, позабыв где-то свою тарелку, походкой пантеры приближалась к нему». Да, момент был выбран самый подходящий. Николь отвернулась в сторону, соображая, с кем еще стоит сегодня пообщаться, чтобы вложения на будущий год приумножились, и через пару минут вздрогнула от неожиданности, услышав сбоку от себя голос Макса. — Вроде неплохо вышло, — сказал он, легонько махнув бокалом с бурбоном на зал и хмыкнул. Не зря торчали до ночи. Николь молча кивнула. Непринужденная, совершенно нерабочая обстановка и присутствие Макса настолько близко выбивались колеи. Словно желая испытать на прочность последние крохи ее мужества, музыка сменилась на медленную. Макс шевельнулся, склонился к ее уху. — Пойдем потанцуем. — Я не планировала. Растерянно пробормотала Николь, но Макс бесцеремонно взял ее за руку и потянул в центр зала. Это просто танец. Ладонь покалывала от его прикосновений, от твердой, но не настолько сильной хватки, чтобы нельзя было высвободиться. Однако сообразила Николь поздно, когда Макс вывел ее на середину танцпола, и развернул к себе лицом. Теперь вырваться на глазах у коллег и инвесторов было бы величайшей глупостью, и Николь, сжав губы, положила руку на его плечо, позволила себя обнять. Взяв одну ее руку в свою, Макс посмотрел на кольцо. «Поздравляю с помолвкой». «Спасибо». «Твоему будущему мужу повезло». «Думаю, он знает». Повисла неловкая пауза. Музыка тягуче закручивала в груди вихрь из эмоций. Стараясь держать спину прямо, Николь незаметно косилась на гостей. В толпе коллег она накололась на взгляд Сьюзен, и шея от выражения ее лица покрылась гусиной кожей. С бокалом мартини у другого стола стояла Моника — Смотрелась с беспокойством. Тревожность в ее облике заставляла сердце Николь трепхать еще сильнее. Висок обожгло дыхание Макса. «Помнишь, мы также танцевали на первой твоей вечеринке в колледже?» «Угу», — промычала Николь и прикрыла глаза. «Острыми иголками закололи воспоминания» первый курс колледжа. Николь успела проучиться всего два месяца. Эту вечеринку они с подружками ждали как что-то чрезвычайно важное, собирались несколько часов, обсуждали. Десятки незнакомых лиц, алкоголь и громкая музыка для тихой Николь были непривычными. Она стояла в стороне от толпы вместе с подругами, постепенно и сама погружаясь во всеобщее веселье. Обернувшись, поймал на себе взгляд парня, которого видела несколько раз в стенах колледжа. Кореглазый брюнет с опасными искорками в глазах смотрел на нее прямо, даже нагло, и когда начался медленный танец, отделился от компании и подошел к ней. Протянул ей руку, придержал за пальцы и отступал спиной, обратно в толпу, увлекая Николь за собой. Она безвольно шагала следом, как под гипнозом. Пульс ускорился, когда Макс коснулся ее спины и прижал хрупкую Николь, плотнее к своей груди. Весь оставшийся вечер он не отходил от неё, шутил и улыбался, а Николь влюблялась в него. Завистливые взгляды девчонок с её курса то и дело высверливали в ней дырки, но Николь было плевать, особенно когда Макс наклонялся к ней, чтобы сказать что-то, и будто случайно задевал своей щекой её. Даже сейчас, спустя шесть лет, Николь чувствовала на своем лице его тепло, чувствовала, как легонько царапнула щетина, как пальцы Макса коснулись обнаженной кожи на спине в вырезе платья. — Я скучал по тебе, Николь.